Настя в комментарии похоже пропустила мимо ушей и продолжила свой рассказ, как ни в чём не бывало. Сначала они звонили и спрашивали, потом угрожали. Почему в полицию не обратилась? Чтобы и вин там тоже доказывать, что у меня дома не хранятся украденные вещи, жалобно всхлипнула Настя. А вчера они ко мне пришли. Я дверь не открыла, так они долго ломились, кричали, пока соседи не прекратили патруль вызвать. Я сегодня боялась утром и из дома выйти. Но они, наверное, в такое время ещё спят. Я со страху компьютер с собой на работу прихватила, так и таскалась с ним весь день. Боялась, что вечером домой не попаду. Как знала, иду с работы, а они уже у подъезда окалачиваются. Меня ждут. Я развернулась и проще оттуда. Они тебя точно не видели. Не знаю, но не погнались. Наверное, не видели. А что? Оцениваю обстановку. Если они знают, что ты здесь, тебе нельзя в одиночку ходить на работу и на учёбу. Если нет, им известно, где ты работаешь или где учишься. Могут тебя там подстеречь. Не знаю. Так, с этим понятно. Следующий вопрос: сколько их? Я не знаю. Они приходили по трое и четверо, ну, разные. Что здесь смешного? Я себе рассказываю, как меня чуть не убили, а ты улыбаешься. Кантер схватился и согнал с лица блаженное выражение. Вряд ли она поймёт, что это такое сидеть неделями в четырёх стенах, отбиваясь от непрошенных воспоминаний, разговаривать с кошкой и внутренними голосами, из последних сил держаться за рассудок, сознавать свою никчёмность и бесполезность в чужом мире, полном непонятных чудес и ненормальных людей. но объяснить теперь придется, хотя бы попытаться, чтобы не обидеть. Прости, пожалуйста, я просто рад, что для меня нашлось хоть какое-то достойное дело. Тут же с тоски и сдохнуть можно, сидя целыми днями в ожидании. Ничего не бойся, я буду тебя провожать. Три-четыре – это немного. Как они вооружены? Да как? Это же шмякуны. Нож, костец, цепь, дубинка и все, что можно поднять с земли или прихватить поблизости. Они всегда группами ходят, а толпой и без оружия кого угодно запинать можно. Кантер опять невольно хмыльнулся. Себя он в категории кого угодно относить не привык. "Не бойся", уверенно повторил он и зачем-то, наверное, от предвкушения хоть какого-то действия, вытащил из кухонного шкафчика припрятанный там свёрток. Ибо тысячу раз прав был принц бастартэлмар. утверждая, чтобы его марожею не гожи политься в музеях. Это что? забеспокоилась Настя. Можешь посмотреть, только в руки не бери и поделисься. Кантер положил свёрток на стол и занялся чаем, загадывая про себя, получится или нет. Зашуршала бумага, затем за его спиной раздался испуганный вскрик. Всё-таки пощупала. Недобритно отметил Кантер и обернулся, дабы высказаться о чувстве И напомнить, что если тебе говорят чего-то не делать, то это не вечный каприз говорящего. Тиего, где ты это взял? Настя в изумлении таращилась на чакру, послушно держа руки на расстоянии от опасной игрушки. Это же та самая вещь. Ты её у браля отобрал. Ну да. А вторая тоже у тебя. Какая ещё вторая? Какой-то не тот кубик, не то камушек, не то камушек в кубике. Они какие-то костноязычные, эти его дружки. Объяснить не сумели. Переливающийся кристалл в прозрачном кубе? Нет, его у Брыля не было. Погоди, а где ты его видел в таком случае? Там же, где и чакру в своем мире. О, Господи, так эти вещи мало того, что краденые, так еще и контрабанда. Вот почему Брыль так резво удрал после разговора с дядей Витей. Только почему тогда это... Чакра у тебя. Разве её не забрали? Ну там в лавочку или обратно в родной мир? Потому что она моя. Ты хочешь сказать, что они её украли у тебя, а Кащей растерялась, Настя? Нет, её у меня украли ещё в моём родном мире. Но мне трижды насхать, кто и сколько раз её крал после этого. И если эти твои шмикуны попробуют её у меня отобрать, я охотнее убью их всех. Чем отдам каким-то мелким пакостникам уникальный артефакт. Да, не пугай девушку, у тебя получается плоховато, заметил вредный голос. А тебе бы только сопли разводить, не смолчал второй. Чего с ним Цадскатся? Выспросить у девушки, где они её поджидают, и сходить туда. Подумаешь, пары тройка недоразвитых уродцев меньше станет. Настя, которая к счастью не слышала совета второго голоса, Вазрился на грозного кавальеро со странной смесью испуга и сожаления. Диего, я, конечно, понимаю, что у вас там простотан равов, и жизнь человеческая недорого стоит, но у нас тебя за это посадят. Если найдут, отмахнулся Кантер, сосредоточенный на разливании кипятка по чашкам. Уж тебя-то найдут в два счёта. Ты ведь не имеешь понятия, как замести за собой следы. В смысле, как это делается в нашем мире? Ты мне расскажешь? Но ну, я тоже никогда такими вещами не интересовалась. Да, если даже доказать не смогут, а только заподозрят, у тебя же личный файл липовый. Да, вот тут она была права. Посадить может и не посадят, а вот липовые документы можно и засветить, если оставлять после себя неприбренные трупы. Ладно, убедила. Не буду никого убивать. пока не нападут группой больше трех. А если нападут? Тут уж по обстоятельствам. Зависит от их отваги и настойчивости. Кантор поставил чашки на стол и аккуратно спрятал оружие в чехол. Постараюсь поаккуратнее, но ничего не обещаю. Не знаю, сколько стоит жизнь тут у вас, но своя всяко дороже. К тому же я что-то сомневаюсь, что у наших противников такие же возвышенные представления о ценности, скажем, твоей жизни». И что они так уж сильно боятся быть пойманными и повешенными? Настя Горьков вздохнула. У нас не вешают. И зря. Доставительный Зю Кантер полностью согласен в этом вопросе со вторым голосом. Койка, вы следовала бы. Ладно, ты не думай об этом. Пей чай, пока горячий. Ешь, хочешь? Девчонку он еле поматала головой. Конечно. Какая уж тут еда. Тогда располагайся, отдыхай, приходи в себя. Ага, успокойся, расскажи всё, что мне нужно знать о выживании в этом мире. Не хотелось бы наделать глупостей из-за собственного невежества. Хорошо, но может не сегодня? Мне ещё поработать надо. Ты сможешь? А что делать надо? Что ж, надо так надо. Давай ещё карту место прочтем, то же кое-что надо сделать. Раз дело так обернулось, разговор с папой нельзя дальше откладывать. Можно ли обманывать в снах, уже не столь важно. Зато папа сможет поведать о тех специфических тонкостях бытия, о которых бесполезно спрашивать безливую девушку Настю. Ну и что теперь с ним делать? Да что, к врачу ему надо? Кровотечение остановилось на время, пока заклинание действует. Не поворачивайся. Да я не поворачиваюсь, просто не привычно с спиной разговаривать. Тише, прекрати, знай, что тут всё залято кровью, включая меня, а через две виден дохлый вампир. Если ты оглянёшься, мне опять себя в чувство приводить. Лучше так и смотри в монитор и нюхай, что ты там нюхаешь. Нашётерём воняло по всему подвалу. К счастью, обычным, натуральным, не магическим аналогом, который сопровождается шоковой атакой на все шесть чувств одновременно. Так, давай думать дальше. Нам надо Виктора к врачу самим смотаться в первый оазис и взять ориентиры. А ещё сделать всё так, чтобы мы могли потом разумitelно объяснить всё отдельно Убасу и отдельно по стенам метром, не упоминая об этой комнате. А Вик, чтобы мог объяснить это своему начальству, не упоминая нас с тобой. Ой, твою мать, совсем не по эльфийски вырвалось парнишку. про его начальство-то я и забыл. Вот именно. Тогда давай так. Парковку возьмём с собой, смотаемся домой, быстро скинем его на руки метро Вельмиру, а сами назад. И всё это я проделываю в бессознательном состоянии. Послушай, ты мог бы хоть на время взять себя в руки и не уподобляться придворным давам. Это уже даже не смешно. Ах, значит, до сих пор тебе было смешно. Ребята, с трудом вырвавшись из полуобморочного отопления по асвал-конгрему. Послушайте сюда. Не поворачивайся при достигающейся скрикнул Мафия. Вик, потерпи чуть-чуть. Сейчас мы Слушай сюда, я сказал. Вампир, сотрудник лавочки. Мне надо о нём доложить, сдать труп, и после этого его кабину в первом ликвидируют, и всю комнату зальют пенобетоном. Ориентир надо брать где-то за её пределами. О, очень хорошо. Брач напробырмотал Джак, привычным жестом сунув руку в перчатку. Блин, штекер надо было взять. Ещё объяснять отдельно у Басу и Метров, куда делся труп. Нам всё равно пришлось бы кому-то из них это объяснить. Это ерунда. А вот с кабиной туда надо сходить сейчас, пока она там есть. Сколько у нас времени? В смысле заклинания твоё сколько продержится? Я успею. Ты мне только кабину настрой на нужный адрес. Один пойдёшь. Жак изо всех сил постарался, чтобы это прозвучало с деловито безразличие, но ни отрожь в голосе так и не сумел. Мне из комнаты выходить придётся. Не хватало, чтобы ты там где-то наткнулся на зомби и грохнулся в обморок. Да и я тоже. Руки ещё можно помыть, но у меня и манжеты в крови. Сиди здесь. Не ковыряйся там. Посоветовал Конгрем, вспомнив о прошлой жизни, Настину не потяло обраться. Список кодов в папке "От склероза", так и называется. Коды кабин. А дверь там как открывается? Ах, мать его, не подумал. Что? Дистанционка от двери у Мишки в кисть имплантирована. Вот здесь, как у меня.